Глава двадцать вторая. Путь домой. Первым к пролому добрался археолог Андрей. «Афанасий!» – испуганно воскликнул он. «Как же мы все переволновались! Вы не пострадали?» Он осмотрел всех, кто выбрался из пролома, и с облегчением вздохнул. «Вроде нет. Из полицейской машины выбрались двое роботов. За ними вышел человек в штатском». Батон и Мурена уже быстро неслись прочь от воронки, но полицейские роботы догнали их в два счета и притащили обратно. «Какие люди!» — усмехнулся следователь. «Это же Батон и Мурена Амбассадорская! Мне говорили, что вас видели в этих краях. Вот не думал, что так быстро встретимся». Он подошел к Афанасию и его друзьям. «Моя фамилия Каткин», — представился следователь. «Вы не пострадали от рук этих мошенников? Что они от вас хотели?» «Внизу старинная усыпальница», — ответил Афанасий. «Они хотели завладеть золотом. Там сейчас еще один их подельник спит в гробнице. Они знают к нему дорогу». «Не видать нам наших денежек, как своих ушей!» Сердито буркнула Мурена. «Так вы все-таки нашли усыпальницу?» Изумился Андрей. «Координаты оказались точными?» «Нашли, но это долгая история», — ответил Кеша. «А у нас много свободного времени». сказал ему следователь Каткин. «Зато у нас его нет». «Тогда поведайте нам сокращенную версию событий». Пришлось Афанасию и Кеше рассказать обо всем, что случилось. Ирина и Айгуль дополняли их повествование разными деталями. Они лишь умолчали о том, что, возможно, в украденной мумии до сих пор обитает газообразный инопланетянин. И о том, что за всем стоит Тимур Кайратов. Афанасий все же опасался привлекать к этому делу полицию. «Внизу очень много ценностей». закончил он свой рассказ. Но мумию Альдаира забрали с собой циркачи из золотого треугольника. Андрей сразу помрачнел. «Неприятные новости. Это те типы, что похитили Анастасию Никитину?» уточнил следователь Каткин. «Верно», кивнул Андрей. «Они и их машина давно в розыске. Как вышло, что они спокойно нападают на людей прямо у вас под носом? Места здесь глухие», пояснил археолог. население мало, поэтому разные темные личности чувствуют себя здесь очень вольготно. Он покосился на стоявших под стражей Батона и Мурену. «А что сразу мы-то?» — воскликнула Толстушка. «Мы здесь вообще случайно оказались. Проездом». «Это все Манкуртов!» — завопил Батон. «Он нас заставил шантажом, угрозами и вымогательством!» «А мы, бедные и несчастные, просто не могли отказаться!» «С вами попозже разберемся», — сказал следователь Каткин. «Сейчас нам нужно выяснить, куда подались эти бывшие циркачи». «Нам тоже пора», — сказал Афанасий. «Не подскажете, здесь где-нибудь поблизости есть станция магнитных поездов или какой-то аэропорт?» «Есть станция», — кивнул Андрей. «Она в десяти километрах отсюда. Поезда проходят через нее каждые пятнадцать минут». «А мы успеем на следующий экспресс до Москвы?» — спросил Кеша. «Только если вы бегуны из Кении», — ответил следователь. «Хотите вернуться домой?» «Да, и поскорее. Все эти блуждания по вашей стране нас порядком измотали», — проговорила Ирина. «Я вас подвезу», — сказал Каткин. «Но, знаете, я еще не раз свяжусь с вами, чтобы прояснить некоторые подробности этого дела». «Конечно», — кивнул Афанасий. «Археологи уже готовились спускаться в подземную гробницу». Роботы-полицейские заставили Мурену и Батона показывать им дорогу к Манкуртову. Афанасий и его друзья попрощались с археологом Андреем, и он пожелал им удачи. «Надеюсь, очень скоро я увижу всю вашу семью в полном составе», сказал он им напоследок. Затем путешественники забрались в полицейский аэромобиль, и следователь Каткин повез их в сторону ближайшей станции магнитной дороги. Когда они скрылись за грядой холмов, Батон вытащил из кармана видеофон, и набрал номер Полины Геббельс. «Почему так долго?» недовольно спросила профессор вместо приветствия. «Я уже устала ждать». «Все пропало», выдохнул батон. «Нас арестовали, циркачи выкрали мумию, и даже золото нам не досталось. Мальчишка и его команда отправились на ближайшую станцию. Они возвращаются в Москву». «А раньше ты позвонить не мог?» разозлилась Полина. «Подземелье-видеофон не работает, связи нет!» Принялся оправдываться Батон. «Знала, что на вас нельзя полагаться!» Злобно произнесла профессор Геббельс. «Так вы вытащите нас из тюрьмы?» С надеждой спросил Батон. В ответ Полина лишь недовольно фыркнула и выключила связь. Скорый поезд «Экспресс» Алматы-Москва летел над магнитной железной дорогой на немыслимой скорости. Но пассажиры этого совершенно не замечали. До прибытия в конечный пункт оставалось всего три часа. Афанасий сидел в мягком кресле с высокой спинкой у окна и смотрел на быстро проносящиеся за стеклом степные просторы. Напротив него расположились Кеша и Ирина. Айгуль разлеглась на сиденьях по ту сторону прохода и спала с очень умиротворенным видом. Перед тем, как сесть в поезд, она вытрясла из своей одежды все золото и оставила его в камере хранения на вокзале. «Вернусь за ним, когда представится удобный случай», — сказала она друзьям. Хорошо, что следователь ничего не заметил. Теперь она мирно похрапывала, медленно сползая с сидений. Афанасий сам порядком устал, но спать ему не хотелось. Ему еще не доводилось путешествовать на магнитном поезде. Состав несся, не прикасаясь к железной дороге. Экспресс и рельсы отталкивались друг от друга, словно одинаковые полюса двух магнитов. На этом и был построен принцип работы магнитных поездов. «Так, что нам уже известно?» – произнес вдруг Кеша. «Давайте упорядочим наши знания, а то у меня скоро голова лопнет. Я уже вообще мало что соображаю». «Давайте», – кивнула Ирина. «Мне тоже кое-что непонятно». Афанасий начал вспоминать факты, которые они недавно узнали. Несколько тысяч лет назад на Землю прилетел инопланетный космический корабль. Сел он сам или потерпел крушение, нам неизвестно. «Скорее всего, крушение», — сказал Кеша. «Это соответствует легенде. Помните, речь шла о сотрясениях Земли, молниях, падении звезд и еще чем-то таком?» «Верно», — кивнул Афанасий. «Пилот, спасшийся при аварии, был представителем некой чужой воинственной цивилизации». Он представляет собой сгусток газа или тумана и способен вселяться в живые организмы, наделяя носителя огромной силой и всякими сверхъестественными способностями, добавила Ирина. И он может захватить разум и подчинить носителя своей воли, если тот сам не является сильной личностью. Альдаир мог контролировать пришельца, но иногда тот все же брал верх. В такие моменты Батыр становился злым и неуправляемым, Оттого он в конечном итоге и стал отшельником, чтобы не вредить людям. Четыре колдуна что-то знали об этом. Они помогали Альдаиру держать инопланетянина под контролем. «А еще тот мог покинуть тело носителя только после его смерти», вспомнил Кеша. «И он не способен проходить сквозь металл. Поэтому колдуны облачили тело Альдаира в золотые доспехи, чтобы инопланетянин не смог выбраться и захватить кого-нибудь другого. Все это время он провел... замурованный в подземной гробнице. Альдаир защитил свою страну от набегов неприятельских войск. И если бы война повторилась, колдуны нашли бы пришельцу новое тело, сильного и достойного человека. Поэтому они и создали карту, которая указывала путь к захоронению Альдаира и его тайного инопланетного помощника. Со временем эта история обросла массой слухов и сплетен. Так и возникла легенда о четырех колдунах, сказал Афанасий. «И теперь мумией завладели люди Кайратова. И моя мама является каким-то важным элементом этого зловещего плана». «Точно», — вздохнул Кеша. «Не зря же они выкрали ее офисный ноутбук и книги, которые могли понадобиться ей в работе. Обидно будет, если они пропадут. Это очень редкие экземпляры». «А что, такие книги нельзя скачать в сети?» — удивилась Ирина. «Что ты?» — улыбнулся Кеша. Эти справочники недоступны для широкого пользования. Они стоят бешеные деньги. В сети есть все, твердо сказала Ирина. Просто циркачи не знали, где искать. Говорю тебе, такие издания просто так не отыщешь. Ирина упрямо покачала головой и включила свой наручный компьютер. А ну, скажи мне хоть одно название, сказала она. Я докажу тебе, что ты не прав Ладно, кивнул Кеша. Попробуй найди справочник по языкам древних скифов. Или... «Мертвые языки галактики Магайдор». Ну или хотя бы энциклопедию по языкам и письменности древних вельперуанцев. Ирина ввела название в поисковое окно. Она долго просматривала разные сайты и не находила на них ничего подобного. Но издаваться тоже не собиралась. «Вот!» – наконец воскликнула она. «Нашла!» «Только это не справочный сайт, а сетевой аукцион. Кто-то недавно выставил на торги справочник, который ты упоминал». «Где?» – не поверил своим ушам Кеша. «Ну-ка, дай посмотреть». Ирина показала ему монитор. «Эй!» – потрясенно выдохнул Кеша. «Да на этом аукционе выставлены на продажу все книги, что у нас стащила шалпан. Как такое возможно?» Афанасий тоже взглянул на компьютер. «Они решили продать наши книги, чтобы нажиться на этом», сказал Кеша. «Видимо, анастасия они больше не нужны. Вот циркачи выставили их на аукцион». «Но когда бы они это сделали?» – удивился Афанасий. «Все это время они гонялись за нами по всему Казахстану. А может, это сам Тимур Кайратов?» предположила Ирина. «У него и так деньги куры не клюют», — сказал Кеша. «С чего ему выставлять на торги наши книги? Странное что-то творится». «Здесь указан контактный номер», — сообщил Афанасий. «Может попробовать позвонить?» «И ты еще спрашиваешь?» Кеша решительно выхватил из кармана видеофон. «Сейчас я все выясню». Он набрал нужный номер и стал ждать. Вскоре экран видеофона осветился. На нем возникло неясное изображение — и приятный женский голос произнес. «Да, я вас слушаю». Кеша побледнел и тут же выключил видеофон. «Что?» — напрягся Афанасий. «Это номер твоей тетки Марианны». Афанасий потрясенно на него уставился. «Это Марианна выставила книги на торги?» — удивилась Ирина. «На нее это похоже», — кивнул Кеша. «Она любит деньги и стремится добыть их любыми способами». «Значит, она забрала книги у мамы», — сказал Афанасий. Она может знать, где они ее держат. «Ирина, ты можешь узнать адрес Тимура Кайратова?» «Конечно», — кивнула Плющ. Она быстро застучала по клавишам. «Я слышал, у него огромный домище где-то в Подмосковье», — сообщил Кеша. «И еще несколько таких же резиденций по всему земному шару». «Ничего нет», — вскоре расстроенно сказала Ирина. «Ни адреса, никакой информации. Этот старик умеет заметать следы». «Его адреса нет даже в справочнике Москвы?» – удивился Кеша. «Как такое возможно?» «Наверное, какой-то другой хакер постарался», – ответила Ирина. «Стер все его данные. Нам нужно найти тетку Марианну и расспросить ее обо всем», – сказал вдруг Афанасий. «Она не станет с нами откровенничать», – сказал Кеша. «Та еще вредина. Пообещаем отдать ей ее деньги. У меня в сумке еще целая куча ее финансовых карточек». «Вот за деньги она, может, и выболтает нам всю правду». «Но как нам с ней встретиться?» «Нет ничего проще», — ухмыльнулась Ирина. Она надвинула пониже на голову капюшон своей толстовки, затем взяла из рук Кеши видеофон и снова набрала номер Марианны. Вскоре экран видеофона засветился, тетка ответила на вызов. «Послушайте, что за шуточки?» — недовольно крикнула она. «Вы звоните мне уже второй раз». «О, простите меня, добрый вечер», — коверкая слова проговорила Ирина. «А ты кто такая?» нахмурилась Марианна. О, добрый день. Хорошо, спасибо. Меня сильно интересовать ваши книги с интернет-аукцион. Мы можем встретиться, чтобы я могла их попробовать. Ты что, их есть собралась? Есть, есть, закивала Ирина. Есть большой интерес к такому толстой справочнику. А не мелковата ли ты для таких дел? Подозрительно прищурилась Марианна. Да и физиономия твоя мне вроде знакома. «Оу, нет-нет, совсем не мелковат. На нашей планете, Вильперуан, я вполне взрослая бабушка». Афанасий и Кеша едва сдерживались, чтобы не расхохотаться. «Ну что ж, бабушка, так и быть. Встретимся сегодня в Москве в ресторане «Анабиос» в шесть часов вечера. Я принесу книги с собой». И тетка Марианна отключила связь. «Бабушка с другой планеты, я в шоке!» Расхохоталась Айгуль. Оказалось, что она давно не спит и прислушивается к разговору. «Вы все равно не придумали бы ничего лучше», — сказала Ирина. «Так что лучше заглохните». Кеша взглянул на часы. «К шести мы как раз успеем приехать в Москву». Москва. Поезд добрался до конечной точки маршрута в шестнадцать часов. Первым делом афанасий и Кеша отправились домой, чтобы оставить сумки. Девушки поехали с ними. После теплого и солнечного Казахстана... Москва встретила их туманом и мелким моросящим дождем. Пока они добирались до дома, дождь прекратился, но сырость еще долго висела в воздухе. На детской площадке у подъезда играли ребята из соседнего двора. Среди них Афанасий увидел и Олесю Кузевич. Заметив его сразу с двумя незнакомыми девицами, Олеся недовольно скривила губы. Никитину это даже понравилось. Пусть знает, что он не собирается вечно за ней бегать. Из квартиры Оксаны Игоревны доносились звуки музыкальной заставки ее любимого сериала. Она как раз смотрела очередную серию. Здесь совершенно ничего не изменилось. Афанасий вдруг подумал, что он уехал из дома лишь вчера утром. Но они пережили столько событий, что ему казалось, что уже прошла как минимум неделя. Столько всего произошло за такой короткий промежуток времени. Едва они вошли в квартиру, следом прибежал Сема с Тошкой в руках. «Где вы были?» — воскликнул он. «Ездили в Казахстан?» — ответил Афанасий. «Снова приключения? Почему меня с собой не позвали?» «А твои папа и мама тебе разрешили бы?» Сёма задумался, затем покачал головой. «Это вряд ли. А чем теперь собираетесь заниматься?» «Тебе лучше не знать. Снова куда-то поедете? Это как-то связано с твоей мамой? А кто эти девчонки?» Он буквально засыпал Афанасия вопросами. «Это Айгуль, а это Ирина», — быстро проговорил Никитин. «И нам уже пора выдвигаться». В это время Айгуль вдруг решила принять душ. «Я просто не могу пойти в приличный ресторан в таком виде», — заявила она. «Ничего себе», — возмутилась Ирина. «А я, значит, могу? Нет, мне тоже надо в душ». «Я первая». Айгуль тут же убежала в ванную и закрылась там на защёлку. «Ну вот», — разозлилась Ирина. «Теперь будет там плескаться полчаса. Мы так из-за вас в ресторан опоздаем». воскликнул Кеша. «Кайратов распечатает мумию и освободит пришельца! А вы еще начнете себе волосы сушить, а это точно до ночи растянется! Мы быстро!» – пообещала Ирина. И села на диван, скрестив руки на груди, давая понять, что без душа она с места не сдвинется. Сема восторженно округлил глаза. «Ресторан? Мумия? Пришелец?» – выкрикнул он. «Я поеду с вами!» «Вот еще!» – сказала Афанасий. «Лучше тебе не вмешиваться!» Это может быть опасно. Я плюю на опасность. Сколько уже можно всего бояться? Давно ли? Уже второй день. И глазом не моргнул Сёма. Тошка громко тявкнул, словно подтверждая его слова. Тем более, что мои родители сейчас на научном конгрессе на Сатурне, а бабушка участвует в международном сетевом турнире по шахматам. Меня даже никто не контролирует. А Мелонии? спросил Афанасий. «Он стоит на подзарядке и еще полчаса не будет ни на что реагировать». «Об этом не может быть и речи», — заявил Кеша. «Не хватало мне еще и за тебя отвечать». Сема плюхнулся на диван рядом с Ириной и тоже с обиженным видом скрестил руки на груди. Тошка облаял Кешу, затем уселся на пол ног хозяина. Афанасий лишь горько вздохнул. Пока Игуле и Ирина приняли душ, переоделись и высушили волосы, стрелки часов уже вплотную приблизились к шести». Кеша уже нервно подскакивал на месте. «Опоздаем! Как пить дать опоздаем! И все из-за вас!» «Вызовем аэротакси», — спокойно сказала Айгуль. «Делов-то! На это времени не остается! Нам уже нужно быть в ресторане!» Сема вдруг загадочно ухмыльнулся. «Аэромобиль моих родителей стоит около дома, а я знаю, где они держат ключи. Могу одолжить, и если только вы возьмете меня с собой». «Что?» — нахмурился Кеша. «Я тоже хочу поучаствовать в приключениях!» «Ты хоть слышал, что мы тебе тут говорили?» «Конечно!» «Давай ключи!» Кеша протянул руку. «Не дам, если не возьмете меня с собой!» «Вот не а -а -а. думал, что ты такой упрямый!» Разозлился дядя. «Отчего же? Я очень уступчивый, когда все идет по-моему!» Ответил Сема. «Ладно!» Не выдержал Афанасий. «Делать нечего, тащи ключи. Но только будешь сидеть в машине...» и с нами не пойдешь». «Да мне и этого достаточно», — заверил его Сема. Они с Тошкой побежали за ключами. Вскоре все вышли из подъезда и сели в аэромобиль родителей Семы. В пять минут седьмого они уже стояли перед входом в ресторан. Радостный Сема, как и обещал, остался в машине. «Теперь и мне будет, что рассказать мальчишкам во дворе», — сказал он Тошке. «Не знаю, во что там опять в лес Афанасий, но теперь я в этом участвую», — Тошка возбужденно тявкнул.